Глава 18 О любви к животным и нежити. Бровь капитана взлетела под потолок реактора, ехидно скрестившись в хмурый домик, когда очень хочется выразить эмоцию персонажа. Пляжик в указанном месте и вправду обнаружился. Речка здесь разливалась, расталкивая берега, да и подтапливала их. Желтел песочек, покачивались на едва заметных волнах кубышки. Меж кожистых листьев их то тут, то там виднелись глянцевые шары бутонов. Носились в воздухе стрекозы, и все это вокруг дышало миром и покоем. чего мы ждем?» – поинтересовалась Элеонора, осторожно ступая на песок. «Так Никитку забрать надо будет!» Ляля вот сразу скинула босоножки. Правда, к воде подходила осторожно, будто бы даже с опаской «А где он?» — Элеонора бросилась к автобусу. «Вы что, вы его...» «Выпустили!» Дядя Женя открыл дверь и выставил на берег бутылки. «Купол снимай или не снимай, а все одно через стену он не перелезет. Вот если бы обезьяна оборачивался, тогда бы, конечно, смог бы». А так через ворота надо. И чего остается, спросил он, чтобы сам себе и ответить. Или караулить, когда их откроют, а ждать можно долго. Или вон создать этот инцидент. Прецедент, уточнил Василий, выбираясь из автобуса. Кстати, Данила, а ты не прав. Оружие у них действующее и артефакторное. Я понял, Вась. Тогда почему? Демон наморщил лоб. «Или погоди, ты нарочно поставил под сомнение моей компетенции?» «Вась, ну сам подумай». Данила вдохнул теплый сыроватый воздух и потянулся. «Мы вот припёрлись, крутимся рядом с забором, вопросы задаем. Еще вы и про оружие сходу поняли. А нормальный человек с полувзгляда не отличит подделку от реального артефакта. И они это знают. А стала быть, такая твоя прозорливость — вызовет у них ненужные вопросы. И получить ответы на них заходят в частной беседе где-нибудь там. Нет, пусть лучше считают компанией придурков. Поверь моему опыту. Быть придурком иногда выгодней. Почему? От идиотов многого не ждут. Так что заправь брюки в носки и улыбайся шире. Так Василий изобразил улыбку. Ну, примерно. Слюни можно и не пускать. «Вы так спокойно говорите обо всем, возмутилась Элеонора. «Вы вы бросили маленькое беззащитное существо там, в лесу. И теперь просто слов не хватает. Немедленно надо возвращаться». «Погоди!» — Ляля вытащила уже знакомый ноут и открыла. «Так, ага!» «Никита, ты слышишь?» «Слышу, не раздалось хрипловатое. «Ты сейчас где?» Похоже, у запасного выхода. Или куда они там прутся?» «Стояли, к слову, смотрели, куда вы там поедете. Вот сто пудов отслеживали. Ну, или думали, что вернётесь. А теперь вон пошли. И я пошёл. Догоняю. Так что заткнитесь, не мешайте». На экране шелестела трава, которая больше напоминала заросли бамбука. Мелькнуло что-то мелкое и шустрое, и Никита дернулся было следом. Клацнули зубы, и перед камерой задергались крылья. Выплюнь! велела Ляля. Инстинкт! Никитка проглотил. А перед камерой встала стена и чья-то нога в перце. Рур, тяв! сказал Никитка, прижала слева. А потом и вовсе завыл, будто заплакал. Рр! Перепелкин, глянь, это что за собака? Да вижу, что не кот. Над Никитой склонился мужик. Через камеру он показался огромным и страшным. «Ты откуда взялся, пушистый?» «Так ясное дело. Небось, пока эти извращенцы языком чесали, он сбежал. Уйти, лапочка какая! Ты гляди, сейчас без пальцев останешься. Да не, он мирный. Видишь, нюхает». «Господи, вы ненормальные!» — прошептала Элеонора, садясь рядом с Лялей. «А если его обидят? Он же маленький совсем». «Ну, некоторые исследования показывают наличие обратно пропорциональной зависимости между размером демона и его свирепостью», — произнес Василий и тоже опустился. Кроме того, оборотни весьма живучи. Перепелки оставь животное в покое!» «Егор Петрович, ну ведь не бросать же его!» «Именно, что по инструкции?» «Да ладно вам, ну гляньте, ну прелесть же просто!» Никитку явно подняли потому что перед камерой появилась мрачная рожа лысоватого. Перепелкин! Егор Петрович, да я его вечером домой заберу, клянусь. У меня вон невеста давно выпрашивала. А знаете, сколько они стоят? Да пусть посидит тихонько. Но куда он денется-то? Видите, улыбается. Никита старательно дышал. Язык высунул. Ишь, сопит. Жарко ему. Тебе жарко? Вовремя спохватился Никита. Да, да, точно. Хозяйка твоя та еще дура. Такую прелесть потерять. А он ничего вроде. Задумчиво произнесла Ляля. Охранник. Животных любит. Но он же ж сгинет в лесу. Животинка, видно, что домашняя, к дикой природе не приспособленная. Ну что она сделает? Так, Перепелкин. В общем, бери свою скотину и вперед, проверять периметр. «А то оно ну, как-то неспокойно». Лысый потер шею. «И сделает так, чтоб Вахряков ни тебя, ни вот его не увидел. Он точно цацкаться не станет. Думаете, явится?» «Иди сюда, маленький. Вот тут посиди. Лапки устали р, -р, -р" Вздохнул Никитка, соглашаясь. «Ничего, сейчас пойдем. Побудешь со мной вот. Только чур тихо, не гавкать. Договорились?» «Явится, конечно!» — откликнулся Егор Петрович. «Сигнал-то по системе прошел, и камеры отметили. А по протоколу все встречи проверять положено. И... Козырин, выходи!» Из леса появился тип, которого как раз можно было бы за грибника принять. Старые джинсы с вытертыми коленями, резиновые сапоги и тельняшка. Поверх нее тип накинул изрядно заношенную ветровку. Вот только винтовка в руках крепко, так из образа выпивалась. Гостей проводил, глянул, свернули на пляж. Тогда давай, сходи, посмотри, что там эти грибники делают, потому как. А лучше возьми вон псину, скажешь, что в лесу нашел. Заодно и будет повод признакомиться поближе. Но, Егор Петрович, Перепелкин, сейчас штрафы выпишу. Отдавай. Но стоило Козырину потянуться к Никитке, как тот зарычал низко и утробно. «Видите, он ему не нравится. А я всегда знал, что ты, Козырин, еще топогонь, и животные тебя не любят». «Козырин? Чего? Я могу снотворного кольнуть, но там доза такая, не на собаку. Еще сдохнет, тогда точно контакта не получится». «Рф!» — возмутился <Jazz> Никита. «Не дам я тебя колоть». Поспешил его заверить охранник. «Уморите животину своими экспериментами. Это ж вам не человек, это существо нежное, понимать надо и договариваться. Я ж вам договорился как-то, меня не трогает». Никитка заскулил. «Ясно. Тогда, короче, вали так, а ты, Перепелкин, скинь с глаз моих». Что, похоже, Перепелкин и сделал. Данила еще успел увидеть стену и дверь в ней, которую шагнул Перепелкин, уговаривая Никитку не сердиться, а потерпеть. А потом вдруг что-то щелкнуло, зашумело, и картинка исчезла совсем. «Что?» — Ляля постучала ноготком по экрану. «Что-то сломалось?» Сигнал пропал. Элеонора экран наклонила ниже, потом выше. Над птицей стоит защитный копол. Возможно, он сигнал и глушит. Или вторым слоем глушилки развернули, что логично. Надо спасать? Погоди ты. А вот дядя Женя обеспокоенным не выглядел. Успеем еще. Никитка выберется, тогда и подхватим. На кране кван из города сбежит, или где там эта перепелка обретается. И вообще, как выйдет за пределы, так свяжется. Вы вон пока деятельность изобразите. Какую! Элеонора оторвала взгляд от ноутбука. Отдыхательную, а то человек вон идет, неудобно получится. Через весь лес пёрся, а поглядеть нечего. На душе было неспокойно. Нет, скорее всего, дядя Женя прав был, потому что Никиту, ну, не пристрелят же его в самом деле. Он милый и вообще шпиц. Какая тварь будет стрелять в маленького пушистого шпица? Да и смысл был в разведке. А если полезть сейчас, то какая это разведка? Что он там увидеть сможет, кроме ботинок охранника? Согласна. «Никитка обидится, если мы его спасем, так что подождем денек другой заодно Вильгельма поторопим с подкопом». Ляля убрала ноут под сиденье. «А кто такой Вильгельм?» Элеонора продолжала хмуриться, явно не разделяя общего легкомыслия. «Просто я тоже думала о подкопе, но...» «Передумала?» но в одни руки копать придется долго, а нанимать строителей не только дорого, но и бессмысленно». Строительная техника где-нибудь рядом точно привлечет внимание. Так что не думаю, что это идея. А они без техники. Ляля стянула юбочку. Что? Раз все равно тут, то пошли купаться. Без техники? Это лопатами? Вы серьезно? Нет, скорее лапами и зубами. Элеонора перевела взгляд на Данилу, явно ожидая подробностей. А какие тут мог быть подробности? Эль. «А ты ж мышей не боишься, нет? Я просто не помню. В общем, короче, давай мы приедем, тогда все и увидишь. А то, если рассказывать, то это получается так, ну, предавато что ли». Предавато. эхом повторила Элеонора. Потом брови ее сдвинулись над переносицей. «Погоди, торговый центр мыши? Саблезубые чешуйчатые мутанты?» «Во, видишь, я же говорил, что она умная». Милецкий, ты ж... Хотя я тогда еще подумала, что кого-то мне тут клоун напоминает. А потом подумала, что нет, быть такого не может, потому что ты не настолько сумасшедший. Ай, настолько, не настолько. Ляля взяла Элеонору за руку и дернула. Пошли лучше купаться. Я тут такое место видела. Я купальник не взяла. Кажется, Ляля не привыкла к возражениям и второй рукой вцепилась в Ульяну, хотя та тоже что-то там про купальник говорила. Только Лялю эти отговорки не упетили. «Да ладно!» — донеслось с берега. «Я вам так сделаю из воды!» «И вообще, тут вода хорошая!» «Сразу видно, что ключи со дна открылись!» «Слушайте, а хотите, заговорю, чтоб на чистую кожу?» Данила привстал было. «В воду не лезть!» — сказал Женя, «Даже если потянет!» — Почему? — Ну, русалки же. Демон явно знал больше, чем Данила, и это растражало. Русалки — существа стихийные, а, следовательно, крайне непостоянные, особенно в моменты единения со стихией. Ляля, сколь понимаю, еще довольно юна. — Так она их утопит, — Данила вскочил. — Их нет. Дядя Женя беспокойства не выказывал. — А вот тебя может. Ну, не утопить, но заморочить. А наш суженого ищет. Суженом быть не хотелось, и Данила опустился на землю. Вы главное к воде не суетесь, а вот костерок разложить надо бы и музычку включить. Сейчас покрывальца раскинем. Так дядя Женя поднял бутылку. Пить не рекомендую, но если издалека, то бутылка будет к месту, а этот глядишь близко и не сунется. Прогноз не оправдался. Гость сперва держался в стороне, наблюдая за берегом, а может, наслаждаясь классической музыкой, которая лилась из машины. Данила бы поставил чего то другого, но дирижение заявил, что питомцы у него нежные и для их развития только классикой подходит. На берегу же его стараниями появилась зеленое покрывала, а уже на покрывале бутылка с извергом. Но тут Данила не поручился бы. Может, это была холера или чума. Сказать, что ли, что подписал? Так, для тех, кто не очень хорошо различает нежить по мордам. Тут же появилась корзинка с пирожками и еще миска хвороста. Из портфеля, что характерно. «Откуда?» — поинтересовался Данила у демона, в очередной раз давя в себе зависть. Зависть давилась неохотно. «Антонина Васильевна дала», — ответил тот, вытаскивая графин с морсом. Сказала, что мы опять обед пропускаем и, следовательно, нарушаем режим питания. А соблюдение правильного режима питания благотворно сказывается на здоровье». Сам он присел на землю, скрестивши ноги, и, главное, от костюма освобождаться не стал. Данила же подумал и майку стянул. «А что, хоть загорит, если плавать нельзя». Со стороны реки доносились голоса. Однако, как ни пытался Данила расслышать хоть что-то, не получалось. А над водой и туман поднялся, причем лишь в одном месте, этакую завесой от посторонних глаз. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. То есть хотелось, он нормальный, в отличие от некоторых безрогих, а потому не отказался бы полюбоваться на девиц в неглиже. Но, в общем, пирожками тоже можно было любоваться. А еще что куда важнее трогать, не опасаясь за целостность организма и стабильность формы Онова. «Вась, слушай, а как тебе Элька?» «Василий и Элеонора. Сокращение имени демона, в случае, когда статус и личная сила сократившего не превосходят таковые сокращаемого, является намеком на личную несостоятельность и, следовательно, вызовом. Но я не хочу с тобой драться, а ты настаиваешь». Я не настаиваю, и у людей часто имена сокращают. Можешь меня Данькой называть или еще как. Только не придурком, это привилегия таракановой. Демон задумался, а потом кивнул. Ну, взаимные ступки внутри одного гарема и приемлемые, и допустимые. Он взял пирожок, понюхал и спросил. А ты когда-нибудь пробовал настойку на почках пустынного ежа? «Да я и на почках обыкновенного не пробовал», — сказал Данила. «И как-то не тянет, извини. Считай, что ёжика жаль, он милый». «Это растение многолетнее, кустарник с развитой корневой системой». Демон открыл портфель. Его кора по прочности превосходит камень, а потому посадки часто используют для создания защитных полос. Даже тварям хаоса сложно пробраться через них». Из портфеля появилась бутылка, четырехкранная, сплюснутая с боков и с длинным узким горлом, перехваченным веревкой. Почки кустарника содержат высокие концентрации некоторых веществ. В традиционной демонической медицине настой принимают для роста и блеска рогов. О -о, «А вот ты на что сейчас намекаешь?» Данила потрогал лоб. «Или надеешься, что вырастут?» «Нет, у меня не выросли, хотя с детства принимаю». Отец очень надеялся, что рога все-таки проклюнутся, но не получилось. Однако настои без того содержат комплекс биологически активных компонентов. Это даже эльфы признали. Мы с ними не так давно заключили контракт на поставки. Забираются производить добавки для красоты ногтей и кожи. А еще линейку продукции для роста волос. «О, волосы – это тема» согласился Данила. Ну и легкий тонизирующий эффект тоже отмечен. А как же эльфы? Они же с демонами не ладят, как я понял. Посредники. А если эльфы узнают? А они и знают. Демон извлек пару рюмочек. Тогда почему? Или, как батя говорит, личное личного бизнес-бизнесом? Именно. Мне не наливай. Дядя Женя сидел у двери автобуса. А то нам еще домой ехать. Василий кивнул. «Поведет», — уточнил Данила на всякий случай. После недавнего происшествия пить не хотелось категорически. Алкоголя настой не содержат, веществ, метаболизм которых нарушил бы твое психологическое состояние и восприятие мира так же». Демон наполнил рюмки тягучей жижей, которая больше на сироп походила, чем на напиток. Я прочитал, что совместное распитие напитков сближает и помогает достичь контакта и консенсуса. На пах с малой и мёдом, и еще немного пеплом. «Ну, это смотря с кем пить, что пить и сколько», уточнил Данила на всякий случай. «Так, как тебе, Элька?» Вкус оказался сложным. Сперва язык и нёбо будто заморозило, и так, что прямо до потери чувствительности». А потом чувствительность вернулась вместе с огнем. Вот чтоб Данилов вскочил и выдохнул. Пламя узкой такой направленной струей, которая шибанула метра на полтора. Да ты предупреждал бы. Следом пришло тепло, волнуясь изнутри. Вот чтоб это это конкретно так. Он чихнул и из носа вырвался сноп искр. И кажется, по рукам огоньки заплясали. Впрочем, пламя послушно улеглось, зато появилось ощущение, что если Данила пожелает, то он сотворит костер до небес или и того выше. Забористая штука, круче варенье. А если вместе? Человеческий организм может не выдержать. Демон тоже выпил и пирожком закусил. Кратковременная дестабилизация дара с увеличением внутреннего резерва хороша при развитии, однако в узком диапазоне. Потому что взрывной рост будет сопряжен со стихийными выбросами энергии. Данила собирался вопрос задать, когда рассталось. Доброго денечка, молодежь. Тип подобрался довольно близко. Доброго. Данила тоже пирожок взял. Сила опять начала колобродить. Ее становилось больше, а потом меньше, а потом опять больше. Дестабилизация. Так, люди, это все-таки не демоны. Осторожнее надо бы совместным распитием и, в принципе. Сидите, отдыхайте. Вне экрана тип выглядел еще более обыкновенным. Щетина вот видна, и кепка на бок съехала. Руки в карманах, в зубах сигаретка. А вот только взгляд цепкий внимательный. Сидим, буркнул Танила. А что, нельзя? Чего ж нельзя? А вы чьих будете? Своих. Мужичок хохотнул показывая, что шутка понятна. «Да не, вы к кому приехали? К Марьянке или к Сивачевым? Что-то я вас прежде не видел». «А не мы?» Данила протянутую руку пожал. «Просто вот ехали в город. И невеста моя лес увидела и говорит, что, мол, за грибами хочу. И вот пошли. А там как-то то ли свернули не туда, то ли чего. Забор и мужики какие-то. А, это больничка там». Отмахнулся мужик и представился. Петрович. Данила. Василий. Демон руки убрал за спину. Ой, а у нас гости. Туман слегка развеялся, но ровно настолько, чтобы пропустить Лялю. И Данила икнул, а Василий покраснел, причем конкретно так. Петрович же замер, не способный взгляда отвести. Ляля была хороша. Нет, Данила и раньше знал, что она хороша, но вот вот в ушах зашумело, и он ущипнул себя, а заодно заставил закрыть глаза, чтоб не видеть. Главное же, что ничего-то неприличного. Купальник вон даже не пекини а с шортиками. Только на белой коже капли воды блестят, что настоящие драгоценности. Волосы светлой волной расметались, то ли прикрывая тоненькую фигурку, то ли подчеркивая хрупкость ее. Рядом тяжко задышал Петрович, или кто он там, люблю костей. Голос стал еще мягче и теперь пробирал до самых печенок. Дар и тот замер, явно не желая привлекать лишнее внимание. И стало вдруг не по себе. Очень это получается, что Как тебя зовут, Петрович? А на самом деле Иван, Иван Петрович, вдох и выдох и собраться. А тут тоже. Подумаешь, русалка, что Данила русалок не видал? Ладно, русалок он не видал, но это ведь не повод растекаться лужицей. И голос. Красивый голос, но ведь не сам собою, но из-за магии той самой русалочьей, которая куда страшнее боевой выходит. Потому что Данила вот способен человека испепелить на месте. В теории сугубо, но испепелить. А вывернуть ему мозги наизнанку он не может. «И зачем ты тут, Ванечка?» Дышать стало легче, и Данила приоткрыл глаз. Ага, Петрович застыл, вперившись в лялю влюбленным взглядом. А из реки уже выбирались девчонки. «Спроси его про то, что внутри происходит». И Леонора, если удивилась, то виду не показала. «Хотя его могут слушать». «Не услышат». Дядя Женя приоткрыл глаз. «Тут ее сила». Расскажи нам, Ванечка, а что ты делаешь на работе? Так это работаю? В смысле, патрулирую внешний периметр, проверяю камеры, которые на деревьях. Еще и на деревьях. А зачем вам камеры? Начальство приказало. Но работают через одну, то и дел менять приходится. Еще проверяю, когда идет сигнал о нарушении периметра. Отслеживаю. Знал Петрович не так и много. «Сорок три объекта!» «То есть только права. Там внутри куда больше людей, чем ей представлялось. Еще пятеро в отдельном корпусе по приказу Вахрякова». «А это кто?» «Начальник охраны. Свою игру начал, но тебе, наверное, неинтересно». «Что ты? Очень и очень интересно!» Ляля наклонилась и погладила Петровича по щеке. «Ты так рассказываешь, что я слушала бы и слушала». «Так значит, он свою игру начал?» «Да, сволочь еще та. Думает, он самый умный. Всегда так и норовит докопаться. Чуть что не по регламенту, сразу штрафует, скотина». «Ужасно!» «Да, Евгеньевича подмял. Это наш главный, формальный доктор. Но он не доктор, скорее завхоз. Воровал. Все воруют, если могут. И этот. Или в карты проигрался» а может, просто договорились. Главное, что Евгеньевич велел третий корпус в порядок привести. Жматьё, нет бы клининг нанять, людей, или нам вот доплату. Так нет, пациентам тряпки в зубы и заставили. А это точно не по регламенту. Они и встречаться не должны. А тут один до телефона добрался. Нанила и дышать перестал. Это Стас, он звонил. И Ляля поняла, если спросила. А с ним все хорошо? Конечно. Так, дали по шее, только это ж подотчетный контингент, за него спросит. Уже легче. Значит, Стас как минимум жив. Нашим домывать велели. И на кой? На кой вообще третий, если в основном места имеются? А потом там папу привезли и заперли от цирк. Почему? Так обычно-то извне распоряжение идет и привозят спецтранспортом. Эти же на вахряковской машине, в багажнике. И главное, по журналам она нигде не значится. Потом еще мужик один, и тут же второй. Не было такого прежде, чтобы каждую неделю кто-то допребывал. Петрович вытер нос рукавом. Я с ребятками перекинулся словом другим. Они тоже понимают, что не так оно просто вот. Те, что во внутренке, говорят, что клиенты такие, ну, не по основному профилю. Он помахал рукой. Короче, решил хозяйскую схему под себя попользовать. Даром, что хозяин далеко. Вахряков возобнил себя. А я ж узнал одного из новых. Это этот, который миллионер, который из Сибири. Про него еще недавно писали в газетах, что он на какой-то модельке вроде женился. Ему за полтинника, а ей восемнадцать. Вот она и упекла муженька. Его, небось, пару неделек продержат, поколют, Евгеньевич знает, чего колоть, чтоб крыша совсем отъехала. А потом женушки вернут. Она и выправит справочку, что муженек шизанутой в опеке нуждается. Ха. Какой ты умный, не дурнее некоторых. Петрович выпятил грудь. Схема-то обычная, только хозяин сложное чего-то там мутит. Новые редко появляются и работают с ними в долгую, а вахряков на дурочку по-быстрому. И деньжат чай в свой карман положит. Нет, чтоб он по-человечески, с нами-то как с людьми. Тогда бы и ладно, а он же шморду клином, и только. Откат, поддержала Ляля. Во-во, и хозяину его сольют, тут и думать нечего. А кто хозяин? Хозяин Петрович моргнул. К какой хозяин? Хозяин, ты тебя послали? Тихо! Ляля подняла руку. «Это я, Ванечка, и нет у нас никакого хозяина». «Да, я... Ты... Что тут? Кто тут?» «О, братан, да тебя развезло!» Дереженя махнул рукой, и Ляля отступила. «А я тебе говорил, закусывать надо». «Ты?» — Петрович моргнул. «Ты вообще кто?» «Я?» «Так совсем мозги отшибла». «Хотя... наот выпей! Клин клином!» и силой вложил в руку Петровича рюмку, ту самую демоническую. «Сейчас плесну тебе. настойчка домашняя, почитай, сам делал. Ты такое в жизни не пробовал». И «Я?» Человек выглядел растерянным. Он даже попытался было встать. «А в... мне идти надо идти». «Чего? Ты чего?» Дядя Женя дернул за рукав. «Сам же ж говорил, что у тебя выходной, что за грибами ты пошел и заплутал маленько». А тут мы и выпили. Вот. Ты, Петрович, это, другой раз не перебирай. В этом деле главное что? Что? В рюмку потекла жижа из бутылки с нежитью. Меру знай. Это самое важное — знать меру. Ну, давай, вздрогнули. И дядя Женя заставил нового знакомца выпить. Тот икнул, потом глаза чуть закатились, и Петрович начал оседать напок но был подхвачен заботливыми руками дяди Жени. — А он не умрет? поинтересовалась Ульяна. — Дядь Жень, вы ж, вы ж его этой настойкой нанежите? — Ну да, для дел ничего не жаль. Дядя Женя оставил лежащего и бутылку поднял, прижал к груди. — Не волнуйся, Чумочек, я тебе еще спиртика долью. Самую лучшую поленку найду, какая только есть. — Можно и коньяка предложил Данила. Петрович помирать явно не собирался, но лежал себе вполне спокойно и даже похрапывал будто и губами шевелил, но уж без слов, а улыбался и вовсе счастливо. «Сам свой коньяк хлебай. Им надо б на такое вот, чтоб экологически чистое, точнее грязное, чтоб примесей там. А если с Метиловым будет, так и вовсе славно. Это ж не люди, понимать надо б на. И все закивали, соглашаясь, что понимать надобно. На. — А с этим ничего не станется. Он и так тьмой утравленный. Разве не чуешь племяшка, как несет? — Нет, — Ульяна почесала нос. — Только в носу свербит, и прибить его хочется. Вот самый верный признак. Дядя Женя поднялся и хлопнул в ладоши. — Так, детвора, вы тут покумекаете, как и чего, но мне надо бы на туда попасть. — Что-то там происходит интересненькое по моему профилю, но почему-то без меня.